Глава сорок седьмая — Виктор! — в ужасе ахнула Стелла, закрыв рот ладонью, и кинулась к брату. — Что они с тобой сделали? Она упала перед ним на колени, схватила его обезображенное лицо в ладони, а он крутил головой, словно ему было больно. — Нет, — бормотал он, едва шевеля распухшими губами. — Нет, не они. — Сынок, — возопила мадам. Словно проснувшись и выставив вперед руки, танком пошла на доктора. — А мы тебя уже похоронили. Ну как эти изверги посмели глумиться над тобой? — Внесите ясность, господин Челиш, попросил Алик, прохаживаясь у окна. — А то у меня от таких эпитетов уже болят уши. «Это солдата!» — невнятно пробормотал Виктор, гладя руки сестры. «Сегодня ночью я смог убежать». «Любимый, дорогой!» — всхлипывала Стелла, и я впервые видел на ее глазах настоящие слезы. «Трогательная встреча, правда?» — спросил меня Алик. «Слезу вышибает. Счастливая мать обрела сразу двоих детей». Что вы такое говорите? С возмущением произнесла мадам, не зная, как подступиться к Виктору, чтобы не наступить ни ему ни Стелли на ногу. Что значит двоих детей? У меня только сын, Виктор. Как этого мамаша забыли, что сразу после мальчика у вас родилась еще и девочка? С ненавистью произнесла Стелла. Как? — Что? Как это она родилась? — А так, — ответила Стелла, — Виктор, мой брат, и хватит разыгрывать спектакль. Конец. Я всерьез обеспокоился состоянием психики мадам. Лицо ее пошло пунцовыми пятнами, губы мелко задрожали, а на лбу выступили капли пота. — Вы? — — бормотала она, зираясь по сторонам. — Вы всем мне лгали. Я думала, мое сердце, мой сыночек. Ложь была столь явной, что смотреть на кривляние немолодой женщины было противно. Впрочем, кроме меня и Бэтмена на мадам никто не смотрел. Алина стояла лицом к окну и курила, чего я раньше за ней не замечал. Алик как ведущий популярной телепрограммы, ходил по сцене кругами, смотрел себе под ноги и время от времени кидал комментарии. Петруха любовался дыркой в стволе УЗИ. Лора, униженная тем, что малоприятный и незнакомый человек при всех обвинил ее отца в нечестности по отношению к ней самой и к Олимпии, Полу лежала на стойке и тщетно пыталась остановить мокрым платком течение. Стелла, сломленной состоянием брата, по-прежнему стояла перед ним на коленях и умирала от жалости к нему. — Ладно, — пробормотала Стелла, вставая на ноги и помогая подняться брату. — Хватит лгать. Никакой он вам не сын, и вы это прекрасно знали. Разыгрывали перед ним комедию, чтобы войти в доверие и с его помощью разыскать пластины. Мадам беззвучно хватала ртом воздух. Она приподняла руки, скрюченные пальцы застыли, словно она держала булыжники. — Ложь! — выпалила она. — Подлая ложь! Я была уверена, что он мой сын, я верила а он, а вы издевались над больной женщиной. — Отойди от окна, — попросил Алину Алик. — Могут появиться патрули. — Сколько я тебе должна? — спросила Алина. — Я хочу выйти. Я больше не могу на это смотреть. — Надо же! Какой пыжик у нас слабонервный! — оскалившись, выдавила Стелла. — Сучка ты, белая! Смотреть на это не можешь! Мамаша, закройте рот! От вашего воя уже голова раскалывается. «Я до последнего верила, что Виктор, мой сын», — всхлипывая произнесла мадам. «Я и сейчас верю. Сынок, родненький, подойди к своей маме». «Ага, сейчас», — кивнула Стелла, — «что же вы так оплошали? Все у нашего отца выпытали, и как нашу мать звали, и когда она умерла, а вот о том, что на свете была еще я...» Не узнали? Очень обидно. «Молчи, подлая лгунья!» прикрикнула мадам. «Никакой он тебе не брат. Виктор — мой сын, а вот ты — самозванка. Ты нарочно приклеилась к нему, чтобы обогатиться за его счет». Голос ее постепенно набирал силу. Братки, балдея от бесплатного концерта, Качали головами и хихикали. Лора успокоилась и за моей спины наблюдала за скандалом. Алик неожиданно громко хлопнул в ладони и поднял руку. Господа и дамы, ситуация становится неразрешимой, объявил он. Два человека претендуют на родственные отношения к Виктору Челишу. Кажется, что-то похожее было в мифологии. Две женщины, дитя, царь Соломон. Он обвел взглядом всех присутствующих. «Я не в состоянии разрешить этот спор иным способом, чем принять Соломонова решение», произнес Алик таким голосом, от которого у меня по спине побежали мурашки. И тогда я начал понимать, что все мы здесь уже немного забыли России. Бэтман вдруг подскочил к Виктору и снизу вверх ударил его прикладом Калашникова по лицу. Откинувшись назад, доктор тотчас упал на пол и громко застонал. Капли крови хлестнули по лицу Стеллы. Хватит! закричала она, снова кидаясь к брату. Не убивайте моего сына! Взмолилась мадам, протягивая в сторону Виктора руки. Алекс снова поднял руку вверх. В нем пропадал талант телеведущего. Мы будем бить его до тех пор пока он не покажет, в каком номере и где он спрятал пластины, — предупредил Алик. — А когда покажет, мы отпустим всех. Он кивнул Бэтмену. Тот в готовности снова замахнулся прикладом, но Стелла загородила с собой брата и сказала. — Не надо, хватит, он покажет. Виктор, с трудом поднимаясь на ноги, крутил головой. Из его распухшего носа кровь хлестала, как из крана. «Стелла!» — попытался он возразить, но сестра схватила его за ворот бурой от крови рубашки. «Все, Виктор, все!» — громко говорила она, словно брат начал глохнуть. «Мы проиграли. Покажи им, где спрятаны пластины. Пусть подавятся, жизнь дороже, я прошу тебя!» «Не сметь!» Вдруг врезался звонкий вопль мадам. — Он не имеет права показывать это место, потому что эти пластины принадлежат мне. Это нарушение, это покушение на частную собственность. — Значит, вы предпочитаете, чтобы Виктор молчал? — уточнил Алик. — Да, эта тайна принадлежит нам двоим. — Продолжай. Алик подал знак Бэтмену, но Стелла почти вплотную приблизилась к Алику и твердо повторила. — Прекратите, он скажет. А если нет, тогда я покажу вам номер. — Стелла, молчать! — с небывалой для женщины громкостью рявкнула мадам. — Я все-таки хотел бы уточнить, — мягко вмешался Алик. — Вы отказываетесь от своих материнских прав на Виктора? Мадам, дергая головой, стала ковыряться в пачке сигарет. «Отказывайтесь, не отказывайтесь!» злобно прошипела она. «Много вы понимаете в материнстве!» «Господа!» — торжественно объявил Алик. «Позвольте представить вам победительницу поединка, которая сумела доказать свое родство с Виктором». С этими словами он подошел к стель и, взяв ее за руку, поднял ее вверх. Стелла с негодованием высвободила ладонь. Бэтмена Петруха зааплодировали. «Прекратите поясничить, выкрикнула Стелла. «Так и быть!» — взмахнула рукой мадам, требуя внимания к себе, как будто намеревалась соспорить решение рефери. Ее руки дрожали, огонек зажигалки прыгал под сигаретой и мадам никак не удавалось прикурить. Я расскажу все, как было. С Маратом, отцом Виктора, мы были почти расписаны. Мы обязательно бы зарегистрировали наш брак, если бы не трагические события 20 июля 1974 года. По сути дела, мы были мужем и женой. Отсюда следует, что я имею право наследовать пластины, как его законная супруга. В смысле вдова. — в лжете, имина, глухим голосом сказал Виктор, прижимая к носу платок, который ему дала сестра. — Отец не доверял вам и не собирался вступать с вами в брак. По этой причине он никогда не приглашал вас к нам в номер, не говорил об истинной ценности пластин, и тем более о том, куда я пластины прятал. — Извините, молодой человек, — повышенным тоном возразила мадам, — это сейчас молодежь спит друг с другом на второй день после знакомства, а в те годы с моралью было все в порядке, и даже если бы ваш отец пригласил меня к вам в номер, я бы отказалась от этого предложения. У нас с ним была настоящая крепкая дружба. — Дружба? — усмехнулся Виктор. Было видно, что даже слабая улыбка доставляет ему страдания. За день до вторжения турецких войск в Фомагусту, несмотря на то, что отец простудился и лежал в постели, вы оставили его и сбежали в Киренею к своим родственникам, среди которых ваша лояльность к турецким войскам была бы особенно хорошо заметна. «Что? Какую гадость вы говорите? Не верьте ему!» — начальственным тоном приказала мадам. В то время он был сопливым мальчишкой, неспособным судить о сложных взаимоотношениях взрослых. Что вы помните, если вам тогда было шесть лет? — Лично я помню, как в шесть лет родители возили меня на море, — увлекся темой спора Петруха. Это был под Одессой, в Чебанке. Мать заставляла по утрам пить кефир. Я его ненавидел. Помню одноэтажные фанерные домики, в которых мы жили, марлю на двери от комаров, койки, тумбочки. Но комнату, в которой мы жили, я бы сейчас не нашел, это точно. — А вы, Виктор, уверены, что найдете номер? — спросил Алик. — Мы найдем его по виду из окна, — за брата ответила Стелла. «Стелла — Стелла! — угрожающе произнесла мадам. Вспомните о нашем договоре, не делайте ошибки. — Вот что, мамаша, — вспылила девушка, — отвяжитесь от меня. — Я из-за вас продала виллу, — мадам попыталась разжалобить девушку. — Я историк, у меня в жизни ничего нет, кроме этих пластин. Вы отняли у меня сына, теперь хотите отнять память о молодости и любви? Девушка взяла с пола начатую бутылку с минералкой, намочила бурый от крови платок и приложила его к переносице Виктора. «Хотите, я заплачу еще больше», — не сдавалась мадам. Ее голос уже утратил былую твердость и дрожал. «Я поговорю с родственниками. Мы продадим квартиру в Никосии, продадим обе машины, земельный участок в Карпассе. — Я все, все продам. Я умоляю вас. К величайшему изумлению всех присутствующих, мадам вдруг рухнула на колени перед Стеллой и попыталась удариться лбом о ее туфли. — Отстаньте же, наконец, от меня, от нашей семьи! — произнесла Стелла с презрением, глядя на женщин. — Поймите, что мне уже ничего не надо, кроме жизни и здоровья брата. Мадам медленно подняла с пола. Лицо ее было перекошено от ненависти. «Идиотка!» — прошептала она. «Один раз ударили ее братика, так она уже сопли распустила. А могла бы заработать полмиллиона фунтов. За такие деньги можно и носом, и зубами пожертвовать. Все равно подохнете, и ты, и твой братец». Я дам против вас показания в полиции. Я найму киллера. Я вас раззорю. Я тебя, сучку, на панель брошу. Мороз по коже, признал Салик. Бабушка, а вы немного на себя берете, уточнил Бэтмен. И против вас дам показания. Мадам перенацелила угрозу, злобно взглянув на Бэтмена. И против меня поинтересовался Петруха. — Совершенно верно, — подтвердила мадам. — Вы будете отвечать перед судом за то, что избивали моего сына. — Она сходит с ума, — шепнула мне на ухо Лора. — А меня за что? — продолжал развлекаться Бэтмен. — За то, что убили Мизина, — не задумываясь, выпалила мадам. Все, кроме Алины, начали посмеиваться. Это распалило мадам еще сильнее. Она стала крутиться на каблуках посреди комнаты и тыкать пальцем в каждого, на кого падал ее взгляд. «И на вас!» — пригвоздила она обвинением Лору. «За то, что суете нос не в свое дело». Взгляд мадам упал на меня. «А вас?» — за то, что на яхте стреляли в моего сына. Она повернулась на каблуках к окну. — А вас, милочка, — сказала она Алине, — за то, что сотрудничаете с бандитами. Мадам на мгновение замолчала. Ее взгляд метался по лицам. Она запуталась, забыв, кто еще не попал под меч ее правосудие. Наконец она вперила взгляд Виктора, и по ее губам пробежала самодовольная ухмылка. — А вас, молодой человек? Я буду судить за то, что вы прикидывались моим сыном. Это был апогей сольного номера, мадам. Комната взорвалась смехом. Кажется, смеялся даже Виктор. Только Алина выделялась среди всех своей статичностью и безэмоциональностью. Ее взгляд, холодный и глубинный, как свет далекой звезды, был устремлен на меня. И я понял что она еще не отыграла.